Заговор монахов из Сера. В 1947 году мирное течение жизни в Лхасе омрачило маленькая гражданская война. Бывший регент Ретин Римпоче, добровольно отказавшийся от должности судя по всему, снова захотел обрести власть. Он пользовался большой поддержкой и среди простых людей, и среди чиновников, которые постоянно пытались настроить население против его преемника, желая вернуть бразды правления Ретину. Начало государственного переворота должен был обозначить взрыв вполне современной часовой бомбы. Взрывное устройство под видом подарка для регента от неизвестного лица пронесли в дом высокопоставленного монаха-чиновника, но сверток взорвался еще до того, как его передали регенту. К счастью, обошлось без жертв. В результате этого неудавшегося покушения о заговоре стало известно, и энергичный тактра Римпоче тут же начал принимать решительные меры. К монастырю, где пребывал Ритин, выступила небольшая армия под командованием Римпоче, одного из членов кабинета министров. И бывший регент был арестован. Но монахи из этого монастыря, он называется Сара, возмутились действиями правительства. В городе началась паника. Торговцы стали забивать двери лавок и увозить товары в безопасные места. Не пальцы укрылись в здании дипломатического представительства своей страны, которое скоро стало похоже на сокровищницу. потому что люди старались брать с собой все свои ценности. Знать заперла ворота домов и вооружила слуг. В городе было объявлено чрезвычайное положение. Ау Шнайтер, увидев направлявшиеся за ретином колонны, срочно покинул дом у реки и примчался в город. Вместе мэр организовали оборону дома царона. Люди боялись неправительственного кризиса. о того, что тысячи монахов из Сера хлынут в город и начнутся грабежи. С не меньшим опасением относились и к правительственным войскам, которые частично были обеспечены современным оружием, а беспорядки в столице случались далеко не в первый раз. Все с напряжением ждали прибытия арестованного Реттина, которого, как выяснилось потом, уже давно тайно доставили в Поталу. Эта хитрость должна была сбить с толку мятежных монахов. Было известно, что они планируют акцию по освобождению Ретина. Но с того момента, как лидер заговорщиков оказался под арестом, их дело было фактически проиграно. Но эти люди были фанатиками и так просто не сдавались, так что началась страшная перестрелка, и только после того, как через пару дней правительство приказало обстрелять монастырский город из гаубиц, И было разрушено несколько зданий, восстание закончилось. Армии удалось усмирить монахов и в столицу постепенно вернулось спокойствие. Расследование этого мятежа и поиск зачинщиков длились ещё несколько недель. Виновных высылали и подвергали суровым поркам. Когда пули ещё свистели в городе, слух о кончине мятежного экс-регента распространился со скоростью лесного пожара. Люди строили самые разные предположения об обстоятельствах его смерти. Многие считали, что это было политическое убийство, но по мнению большинства, ему, Ламе, удалось с помощью мощнейшей концентрации и силы воли перенести себя в иной мир. Вдруг повсюду стали рассказывать невероятные истории, о приписываемых ему чудесах и сверхчеловеческих способностях. Так говорили, что однажды во время прогулки он увидел как у одного паломника вкипает суп из глиняного горшка и запечатал горшок лёгким прикосновением, как будто глина была ещё мягкая и пластичная. Правительство воздержалось от комментариев по поводу этой смерти. Наверное, лишь немногие знали, что же произошло на самом деле. Бывший регент за время пребывания у власти нажил себе не только сторонников, но и врагов. Так одному из министров, замышлявшему восстание, по его приказу выкололи глаза. Теперь это отозвалось. Как всегда бывает во время политических кризисов, пострадали и невиновные. Своих постов лишились все до единого сторонники Ретина. Один из лидеров его партии даже покончил с собой. Это единственный случай суицида, о котором я слышал за всё время пребывания в Тибете. Самоубийство противоречит местным религиозным воззрениям, и только крайняя степень отчаяния может толкнуть на подобный шаг. Правительство не стало бы приговаривать этого человека к смертной казни. Решение закрыть монастырь Сарай так далось очень трудно, но, видимо, он боялся, что его подвергнут старинной форме наказания с калечением, и решил избежать такой судьбы. Так как места в тюрьмах было недостаточно, Обязанность содержания под стражей бунтовщиков была возложена на знать. Поэтому впоследствии почти в каждом доме можно было встретить осуждённого в железных цепях на ногах и с деревянным кольцом на шее. Только в день, когда Далай-лама официально принял власть, политические заключённые и иные преступники были помилованы. Большая часть монахов из Сыра бежала в Китай. Дело в том, что мятежи в Тибете часто происходят не без китайского влияния. Все имущество бунтовщиков было конфисковано в пользу государства и распродано на аукционе. Дома и прочие постройки, принадлежавшие ретину Римпоче, были снесены, а его прекрасные фруктовые деревья пересажены в другие сады. Монастырь Сыра был беспардонно разграблен солдатами, и еще много недель после этого на базаре появлялись золотые чаши, парча и другие ценные монастырские вещи. Ау Шнайтеру правительство отдало в пользование коня, раньше принадлежавшего Ретину. Теперь он мог спокойно перемещаться по обширной области, на которой велись работы. Раньше ему для этих целей каждый раз приходилось у кого-нибудь одалживать лошадь. Распродажа собственности Ретина принесла казне несколько миллионов рупий. много сотен тюков с английскими шерстяными тканями 800 шёлковых и парчовых одеяний это лишь малая часть его имущества и доказательство того, насколько богатым человеком можно стать в Тибете ведь бывший регент был выходцем из народа но карьеру начал ещё в детстве когда его признали ламой перевоплощением